как за ваше благосостояние, так и за безопасность. Рисковать у меня просто нет права. Предупреждаю, что если вы еще раз заведете разговор об отъезде в Париж, я отложу свою поездку до тех пор, пока не устрою вас в надежном месте, а именно в Дейнсбери, где вы под надзором будете дожидаться моего возвращения». «Надеюсь, теперь мы до конца поняли друг друга». «До конца?» — мрачно подумала Даниэль. «Возможно, но только один из нас». «Хорошо», — сказала она вслух, недовольно пожав плечами. «Вы не позволите мне воспользоваться вашей днедой парой?» «Непременно, ведь в мое отсутствие вам их не дадут». Вы хотели бы ехать прямо сейчас? Как только переоденусь. Значит, это через полчаса. Через двадцать минут, милорд. Даниэль выскочил из комнаты с лукавой улыбкой на лице, которую граф принял за капитуляцию, и потому успокоился. Но если бы он знал, какие идеи вынашивались в ту минуту в этой маленькой прелестной головке. Даниэль переодевалась и продолжала размышлять. Один за другим рождались всяческие планы и тут же отвергались. Но ясно было одно. Если над нельзя подействовать словами и аргументами, придется взять инициативу в свои руки». Наконец, в голове у Данни начали вырисовываться все более четкие очертания окончательного плана, который можно было попытаться осуществить. Конечно, Линтон придет в ярость, но у нее хватит силы решимости выдержать эту бурю. Во всяком случае, опыт борьбы с отцом и дядьями у Даниэль был немалый. Что же касается ее супружеских отношений с Линтоном, то они тоже вряд ли навсегда испортятся. Тем более, что Джастину поздно будет что-либо предпринимать, когда все обнаружится. После бурного негодования он вынужден будет смириться и принять ее условия, продиктованные любовью. Суть этих условий заключалась в том, что муж и жена должны вместе смотреть в глаза любой опасности и преодолевать невзгоды. Существовала еще одна причина – Франция, родина Даниэль. Она считала своим долгом разделить с этой страной ее страдания так же, впрочем, как и оказать посильную помощь стране, которая дала Даниэль приют. «Черт с ними, этими запретами светского общества!» — думала Даниэль, снова спускаясь в холл. Она обманет мужа, поскольку другого выхода у нее просто нет. Джастин скоро одумается и поймет, что сам спровоцировал свою жену. Но Даниэль тоже не должна страдать от мук совести, ведь она всего лишь хочет воссоединиться с законным мужем. Всю остальную половину дня Даниэль занималась тайными приготовлениями. С самым невинным видом выспросила она у Питера Хабершама все подробности предстоящего путешествия графа, включая и ход приготовлений к отплытию черной чайки. Секретарь с готовностью отвечал на все вопросы, поскольку их задавала супруга хозяина, а их образцовые взаимоотношения были ему хорошо известны. Под вечер Даниэль нанесла визит одной французской матроне, недавно вынужденной эмигрировать с родины и прихватившей с собой изрядное количество одежды из гардероба жены преуспевающего бюргера. Даниэль пробыла у нее недолго и вернулась домой с большим узлом.